не возражаете? Мы не возражали, и черновец отправился на заправку. Чикагский е с т е с т в е н н ы й и с т о р и ч е с к и й музей. Законная гордость не только города, но и страны. Здесь собраны уникальнейшие коллекции фауны и флоры, редчайшие исторические реликвии. увлечением, переходя из зала в зал, мы совершенно забыли о своем гиде. А когда вышли и увидели его, то снова возник вопрос, что же все-таки это за тип? Прохоренко, отвечая на наш немой взгляд, поговорил, а ч ё р т его знает. Ну, поглядим, увидим. Ничего дурного, я думаю, он не замышляет. Да и не дадим с я м ы в случае чего. А, по-моему, просто ностальгия у него. Услышал родной язык, вот и прилепился. Предположил Ратников. Ну, может и так, может. Согласился п р о х о р е н к о Но кого-то н мне этот черновец напоминает. А вот кого понять не могу. Программа остается без изменения, уточнил черновец. Чикагские бойни, мы подтвердили свою заявку, и лимузин, громыхая своими расхлябанными частями, ринулся на юго-западную окраину города. Громадные скотопригонные дворы Чикагских бойн, куда ежедневно десятки специальных железнодорожных составов подвозили гурты скота из Техаса, Миссури, других штатов, оказались зрелищим, впечатляющим. Уставшие, ошалевшие отмечания, рева, блеяния животных, от грохота и шума разнообразных машин и агрегатов, мы с облегчением вышли под Чикагское небо. Оставался последний пункт дневной программы. Посещение аквариума ш е д а Там, наглядевшись на акул, скатов, осьминогов, других обитателей океана, а их в аквариуме собрано что-то около 10000 экземпляров, мы поехали на Мичиган-авеню и скоро уже сидели в небольшом ресторане. Черновец старательно выбирал нам американские блюда. «Стейк, стейк, только стейк!» — заявил он. «Хороший, полновесный стейк». т о может быть лучше?» Возражающих не было, и здоровенные, хорошо поджаренные куски мяса подтвердили восторженные рекомендации нашего гида. Потом разговор завертелся вокруг впечатлений дня. Дорог, автомобилей, архитектуры, чикагских небоскребов, помещения Боин, аквариума. О, жаль, что по Мичигану не покатались». «О, там ходят отличные прогулочные катера, а какой вид на город открывается!» — сокрушался Черновец. «Ничего, наверстаем в другой раз. Вы бы, Яков с е м ё н о в и ч все-таки рассказали о себе. Ну вот приедем в Москву, будем делиться впечатлениями, а о человеке, который возился с нами целый день, ничего не знаем». «А уж сначала расскажете вы?» Черновец поднял голову. «Что ж, постановка вопроса законная». И Прохоренко быстро обрисовал каждого из нашей немногочисленной делегации. Потом проговорил. «В очередь ваша, Яков Семенович». Черновец невесело усмехнулся. «Вот русская натура». И своя душа нараспашку, и чтоб чужая тоже, да? Ну, с к а ж е т е не так? Потом добавил. Здесь все иначе. Все-все по-другому. Да, вот именно, по-другому. Может быть, ужин так и закончился бы этим неспешным, малозначительным разговором, Если бы не бутылка столичная, которую Прохоренко вытащил из своего объемистого м портфеля, присоединив к ней еще и б а к л а ш к у рижского бальзама, неприкосновенный для п а с